Глава шестнадцать. Фил. «Что я здесь делаю? Зачем сижу в этой чертовой однушке с пустым холодильником и смотрю на чужую девушку?» «Чужую!» Произношу вслух и поправляю до янки одеяла, а затем беру пустую чашку из-под чая и иду на кухню. Спит, врач был, продукты и лекарства купил. Отправляю Шаху сообщение, а сам сажусь на табурет и вытягиваю ноги. Да чего маленькая кухня. Ухмыляюсь, пятками упираюсь в плинтус. Глазами поедаю полку у окна. И всё же янка смешная, скромная, чудная, честная, что ли. А ещё красивая. Впрочем, это я понял уже давно, когда украдкой смотрел на неё из соседней палаты детского реабилитационного центра, где Даяна заново училась ходить. а я валял дурака, изображая больного. Мне даже не нужно было к ней подходить. Так, для отвода глаз Яна, полежать в центре всего пару дней, а после передать парню клок непонятно чьих волос. Но мое глупое любопытство сыграло со мной злую шутку. Несколько слов, всего одна ее улыбка и этот взгляд, обворожительно нежный и чистый, искрящийся словно капелька росы, на рассвете и не по-детски взрослой она тогда потеряла всё: семью, дом, лучшего друга. Ей пришлось отложить в дальний ящик учёбу и позабыть о танцах, которыми занималась больше 10 лет. Переехать в другой город, через боль и усталость пытаться сделать хотя бы один, но свой шаг. К ней никто не приезжал, никто не звонил, чтобы спросить, как дела. не передавал фруктов или конфет. Она была совершенно одна, одна против всех. Я бы рассыпался, сдался, погряз в отчаянии и ни за что не встал, а она находила в себе силы улыбаться, медсёстрам, врачам, сварливой санитарке, что с недовольной физиономией убирала в палате, и даже мне, когда в инвалидном кресле проезжала мима. Уже тогда я ощущал себя скотиной, чувствовал подвох. Но потом вспоминал еле живого Яна и слова отчима: "Помоги ему её отпустить". Да Яна меня не помнит. Теперь уверен на все 100. А ведь я именно тот, кто несколько лет назад сломал её жизнь. Жизнь Шаха, да и свою с улыбкой, беспечно. Свято верю, что поступаю во благо. Сломал не думая, на слабо. За это и расплачиваюсь. Спасибо. Ответ Шаха, как всегда, сухой и односложный. Хмыкаю, не в силах сдержать рвущийся на волю смех. Его искреннее спасибо костью встаёт в горле. Спиной наваливаюсь на стену и прикрываю глаза. Я долбаный ублюдок, из чёда ада в ангельском обличии, предатель, паскуда, говнюк. Я зову Шаха братом, а сам продолжаю следить за его агонией и молчать. Вот чем ловко расставил капканы по периметру. Скажи я правду, Яно, потеряю брата, останусь нищим и сделаю несчастной мать, но молчание сродни дыбе. Не думай, не думай, не думай, бубню под нос и бьюсь затылком об стену, проклиная свою слабость. Пока Даяна была далеко, а шах прятал безумную боль за тоннами сарказма и безразличия, я мог дышать, оправдывал себя заботой о матери. скидывал всё на возраст и свой импульсивный характер. Да и кто в этой жизни не ошибался ни разу? Кто? Собственную вину сваливал на отчима, приумножая и без того ярую ненависть к нему, но продолжал жить, пока эта хрупкая внешне девчонка с остальным стержнем внутри не решила перевернуть всё вверх дном. Тяжёлый кулак опускается на стол, а сам резко встаю, и прихватив листок с адресом воображаемого парня Яны вылетаю на улицу я всё исправлю я обязан правда не знаю как а пока грозным коршином буду следить за этой мышкой чтобы больше никому не дать её в обиду ты дома скидываю бровь замечая шаха возле огромного окна в гостиной разве не нужно тебе утешать бельскую их отношения бесят Никогда не понимал, как можно любить по приказу. Да впрочем, я никогда и не любил. И вроде понимаю желание шах защитить свою ямку от истеричных нападок Билской, но в корень не согласен с методами брата. Заткнуть Диану можно было и иначе, не обязательно для этого использовать собственный род. Ди снова во всём винит меня. Пусть остынет и подумает. Отрезает шах, продолжая стоять ко мне спиной. Роза Рисни, говорю серьёзно, пожираемый угрозениями совести. Чем не повод шах? А смысл, ухмыляется Ян, но я слышу в этом подобии смеха дичайшую боль. Шах. Я на грани, чтобы открыть ему правду. Ты прости меня, но не лезь, рычит Брак, прислонясь лбом к прохладной поверхности стекла. Как там, Яна? Нормально. Чёрт, как бы не просто быть честным. Бельская не успокоится, пока не отомстит. А если поймёт, что Даяна значит для меня, то и вовсе сделает всё, чтобы превратить её жизнь в ад. Скажи ей, что Яна твоя сестра, вместо правды, только всё усложнее. Не такая же она дура, чтобы ревновать. Сестра шах отходит от окна и как специально пронзает ледяным взглядом. Вот он мой шанс ответить честно, да только Ян не ждёт ответа. Тогда мне придётся сказать, что и я не шахов. Подкидышь, бастард, ублюдок. И что? Может, стоит просветить свою будущую жену? Или опасаешься, что любовь Бельской тут же сойдёт на нет? Это скандал, Фил, шепит Ян. А у отца на нас выборы. Так ты папочки испугался? Закипаю. Я и сам до недавнего времени боялся отчима, а теперь люто ненавижу. Что он тебе сделает? Квартиры лишит, наследство. Так вроде на шее Шахова ты давно не сидишь. Идиот ты, Сань, качает головой брат, криво улыбаясь. Я за Яну боюсь. Думаешь, с чего она сегодня про отца говорила? Мишаня признался, что возил её к Шахову на обед в Шанхайский дворик. Одному Богу известно, что батя от неё потребовалось. Вот только я сомневаюсь, что они пили чай и вспоминали былое времена. Ясное дело. Понимаю, что своей выходкой с воскресным ужином подставил девчонку перед Шаховым старшим. Вечером заеду к отцу. Шах направляется к себе, но стоит нам поравняться, замирает. Присмотри за Яной. Ладно. Пока всё не стихнет. Прошу. Следующие несколько дней проходят суматошно. Среди своих пускаю слух, что Яна теперь со мной и под защитой семьи Шахова. И хотя Бельская укосила в Париж лечить нервы шоппингом и праздными прогулками вдоль сены, я стараюсь, чтобы новость про меня и Яну осела в ушах ее свиты, а значит, дошла и до нее. Какой бы дрянью ни была Диана, трогать мою девочку, знаю, не осмелится. Шах на пару дней забивает на учебу и либо сидит в своей комнате, либо уезжает неведомо куда. Ходит чернее тучи, отмахивается от моих вопросов, Но каждое утро и вечер требует отчёт от врача, а мне скидывает список покупок для курьера. За это время я выучил наизусть, что я на любит, а на что у неё аллергия. "Яичницу будешь?" поддевая лопаткой шкварчащий бекон, спрашиваю Шаха, который молчаливо направляется к выходу. В холодильнике до полна готовой еды. Но ближе к вечеру меня вдруг дёргает самому зажарить пару яиц с беконом. М-м Нет. Бросает на ходу Ян и в прихожей шнурует обувь. Выглядишь хреново. Хотя казалось бы, Берское далеко, делай что душе угодно. Перекладываю яичницу на тарелку и смачно облизываю пальцы. Или скучаешь? Я к отцу не разделяет моего веселья парень. Привет передать? Ага, с долей иронии отвечаю брату. И расцеловать не забудь. Это первым делом. Улыбается краешком губ Ян и накидывает куртку. Курьер сегодня уже был. С минуты на минуту должен отзвониться. Носом, втягивая аромат жареного бекона, сажусь за стол. Что-то ты зачастил к бате, Шах. Назревает что? Не знаю, бурчит он, но вижу, напрягается всем телом. Надеюсь, что нет. И пока Ян проворачивает в замке входной двери ключ, Приступаю к поеданию яичницы. От трапезы отвлекает звонок мобильного. Дома никого нет. Заказ аннулируем. Равнодушный голос курьера изрядно портит аппетит. Не может такого быть. Не чувствуя вкуса, глотаю кусок бекона и вспоминаю недавний отчёт врача. Ещё несколько дней, до яна должна соблюдать домашний режим. Может, девушка спит? Попробуйте ещё разок. Курьер неохотя соглашается. А я набираю Яну. Правда, телефон её вне зоны действия сети. Изшница медленно поднимается к горлу. Стоит курьеру позвонить ещё через полчаса и всё же отменить доставку. Где девчонку носит? Обрываю телефон, борюсь с нехорошим предчувствием. В памяти всплывает напряжённое выражение лица Шаха, его опасения касательно отчима и огромные перепуганные глаза Яны. А потом Но он приходит её глупое заявление про парня в джинсах нащупывая ускомканный листок и не раздумывая еду по указанному адресу.